Глава 48. Мотоцикл Ганнибала Лектора был двухцилиндровый БМВ, брошенный отступавшими немецкими войсками. Он был перекрашен в сплошной черный цвет, имел низкий руль и заднее сиденье для пассажира. Леди Мурасаки ехала позади него, в своей головной повязке и сапогах, чем-то напоминавшая парижского «Апаша». Она прижималась к спине Ганнибала, легко сжимая ему ладонями ребра. Ночью прошел дождь, и мостовая теперь под лучами утреннего солнца была чистая и сухая. Мотоцикл хорошо держал асфальт, даже когда они наклонялись на поворотах, мчаясь сквозь лес Фонтенебла и пересекая поочередно тени от деревьев и залитые солнцем участки дороги. Воздух, бьющий в лицо, был прохладным в низинах и теплым на открытых местах. Угол наклона на поворотах гораздо сильнее чувствуется на заднем сидении мотоцикла, и Ганнибал ощущал ее позади себя. И первые несколько миль старался снижать скорость. Но потом она сама вошла во вкус. Лишние пять градусов наклона уже не казались ей чрезмерными. Она как бы слилась с ним, и они продолжали мчаться вперед через лес. Миновали живую изгородь из жимолости. Воздух вокруг нее был таким сладким на вкус, что она даже ощутила его на губах. Воздух разогретого асфальта и жимолости. Восточное кафе расположено на западном берегу Сены, примерно в полумиле от города Фонтенебло. От него открывается приятный вид на лес на противоположном берегу. Мотор мотоцикла замолк и начал пощелкивать, остывая. Возле входа на открытую террасу кафе стояла вольера. В ней порхали овсянки. Владелец тайно специализировался на блюдах из этой птички. Законы, запрещающие использование овсянок в качестве жаркого, то издавались, то отменялись. В меню же они фигурировали как жаворонки. Овсянка – замечательная певчая птичка. Вот и сейчас они пели, наслаждаясь солнечным днем. Ганнибал и леди Мурасаки остановились, чтобы полюбоваться ими. «Такие маленькие и такие прекрасные», — заметила она, все еще возбужденной быстрой ездой. Ганнибал прислонился лбом к сетке вольеры. Маленькие птички повернули головы и теперь смотрели на него одним глазом. Их песни напоминали диалект его родных мест в Прибалтике. Он слышал его в лесу, дома. «Они точно такие, как мы», — сказал он. «Знают, что их товарок поджаривают, но все равно продолжают петь. Пойдемте». Три четверти столиков на открытой террасе были заняты посетителями, вперемешку деревенскими и городскими жителями в воскресных костюмах. Все были заняты поздним завтраком. Официант провел их к свободному столику. Сидевшие за соседним столом мужчины заказали жаркое из овсянок на всех. Когда маленькие жареные птички прибыли, Все низко наклонились над своими тарелками, накрыв головы салфетками, чтобы сохранить весь аромат жаркова. Ганнибал втянул ноздрями воздух, доносившийся от их стола, и решил, что вино у них отдает пробкой. И с бесстрастным лицом наблюдал, как они, тем не менее, его пьют. «Хотите мороженого? Пломбир с орехами и фруктами?» «Отличная мысль!» Ганнибал прошел внутрь ресторана. Остановился перед меню, написанным мелом на черной доске, и внимательно прочитал лицензию с именем ресторатора, висевшую рядом с кассой. В коридоре одна из дверей имела табличку «Праев». Коридор был пуст. Дверь была не заперта. Ганнибал отворил ее и пошел по лестнице вниз, в подвал. Там, в наполовину распакованном ящике, стояла американская посудомоечная машина. Он наклонился и прочитал адрес на упаковке. Эркюль, один из подсобных рабочих, спустился по лестнице, неся корзину с использованными салфетками. «Что это вы тут делаете? Сюда нельзя посторонним!» Ганнибал повернулся к нему и заговорил по-английски. «Тогда где он? На двери же написано «Праев», не так ли? Вот я и пошел вниз, а тут только подвал. Сортир, парень, писсуар, туалет. Где он тут? Говори по-английски. Понимаешь, сортир. Говори быстро, а то меня уже поджимает». «Праев, праев!» – Иркюль замахал в сторону лестницы. «Туалет там!» Когда они поднялись наверх, он направил Ганнибала в нужную сторону. Он вернулся к столу, когда принесли мороженое. Кольнос теперь именуется Клебер. В лицензии так написано. Месье Клебер, проживающий на улице Жулиан. «Ах, ах, смотрите-ка!» Петрос Кольнос вышел на террасу со всей своей семьей, празднично одетый. Он собирался в церковь. Все разговоры вокруг превратились для Ганнибала в удаляющийся шум. Перед глазами замелькали темные пятна. Костюм кольноса был из новенького, чуть поблескивающего тонкого сукна. На Лацкане виднелся значок клуба Ротари. Его жена и дети смотрелись просто великолепно, очень похожие на немцев. На солнце короткие рыжие волосы и усы кольноса блестели, как кабань щетина. кольнос подошел к кассе, посадил сына на высокий барный табурет. «Кольнос процветающий», — заметил Ганнибал. «Ресторатор. Гурман. Даже по дороге в церковь проверяет кассу. Какой аккуратист!» Метр отеля взял книгу предварительных заказов со столика возле телефона и открыл ее перед Кольносом для проверки. «Помяните нас в своих молитвах, месье», — сказал он. Кольнос кивнул. Украдкой от завтракающих посетителей он вытащил из-за пояса английский револьвер Уэбли 455-го калибра, и положил его на прикрытую занавеской полку позади кассы. Потом отдёрнул свой жилет, выбрал из кассы несколько блестящих монет и протёр их платком. Одну монету вручил сыну, сидевшему на высоком табурете у бара. "Это ты опустишь в кружку для пожертвований в церкви", положив в карман. Потом наклонился к маленькой дочери и дал ей вторую монету. "А это опустишь ты, в рот не бери", положив в карман. Люди, пившие за стойкой, на некоторое время отвлекли Кольноса. Кроме того, он должен был поздороваться с постоянными посетителями заведения. При этом он учил сына, как нужно пожимать знакомым руку. Его дочка, между тем, отпустила его брюки и побрела нетвердой походкой между столами, просто очаровательная в своих воланчиках, круженом чепчике и детской бижутерии. Все посетители улыбались ей. Ганнибал взял вишню со своего мороженого и положил ее на край стола. Ребенок подошел, чтобы взять ее, вытянув вперед ручонку и уже расставив большой и указательный пальчики, чтобы ухватить ягоду. Глаза Ганнибала сверкали. Язык на мгновение показался изо рта. И тут он вдруг запел. «Ein man lein stein im Wal de still an Stamm. «Ты знаешь эту песенку?» Пока девочка ела вишню, Ганнибал положил ей что-то в карман. «Es hat von laute popor ein man lein an». Кольнас вдруг оказался возле стола. и взял дочь на руки. «Она не знает эту песенку», — сказал он. «Тогда вы должны ее знать. Судя по акценту, вы ведь не француз». «Вы тоже, месье», — заметил Кольнас. «Нетрудно догадаться, что вы и ваша жена не французы. Только теперь мы все французы». Ганнибал и леди Мурасаки наблюдали, как Кольнас усаживает свое семейство в машину. «Прелестные дети», — сказала она. «Особенно девочка». «Ага», — ответил Ганнибал. У нее на руке браслет Мики. Высоко над алтарем в церкви Спасителя имеется особо кровавое изображение Христа на кресте. Картина 17 века, когда-то вывезенная из Сицилии в качестве военного трофея. Под распятым Христом возник священник, подняв руку с чашей вина для причастия. «Вкусите», — сказал он, — «сие есть кровь моя, пролитая во искупление грехов твоих». Он протянул просфору. «Сие есть тело мое, которое за вас предано, принесено в жертву, дабы вы не погибли, но спаслись для жизни вечной. Примите, вкусите, и всякий раз, когда делаете сие, творите сие в мое воспоминание». Кольнус, держа детей на руках, положил просфору в рот, вернулся на скамью и сел рядом с женой. Когда все причастились, по пронесли блюдо для пожертвований. Кольнус зашептал на ухо сыну. Мальчик вынул из кармана монету и опустил ее на блюдо. Кольнос прошептал то же самое на ухо дочери, которая иной раз забывала про пожертвование. «Катерина!» девочка порылась в кармашке и положила на блюдо почерневший солдатский медальон с надписью Петрос Кольнос. Кольнос не видел его, пока служка не поднял медальон с блюда и не вернул его, ожидая с терпеливой улыбкой, когда Кольнос заменит медальон монетой.